Глава 35. Натянув на голову подушку, прячусь от навязчивого звонка в дверь. Он воет и воет, дребезжит, потому что тот, кто за дверью, зажал его пальцем и не собирается отступать. Я уже жалею о том, что звонок подключили так быстро. Этот отвратительный звук вторгается в мое вязкое и болезненное одиночество, а мне в нем очень комфортно. Вторые сутки встаю с дивана только для того, чтобы пройтись до туалета. Родители думают, что у меня жар и отравление фастфудом. Проще обмануть, чем объясняться и снова что-то придумывать. «Да черт возьми!» – ару, с размаха швыряя подушкой в противоположную стену. Та ударяется о нее и приземляется на неразобранную коробку с посудой. Стряхнув с себя одеяло, спускаю ноги на пол и касаюсь холодного дерева стопами. Погода испортилась, и за окном второй день дождь, из-за этого в квартире даже днем царит вечный сумрак. Я не хочу никого видеть, но этот звонок пробивает дыру у меня в черепе. Голова немного кружится, будто я разучилась держать свое тело в вертикальном положении. Футболка, в которую я одета, измята и заляпана зубной пастой. Волосы прилипли к щеке, будто посаженные на клей из моих засохших слез. В глазок вижу Крис – Я и не сомневалась в том, что это она. Больше так ломиться никто бы не стал. Я никого другого и не жду. Потому что уговорила свою семью дать мне поболеть в одиночестве. А причина моего внутреннего землетрясения такая, отравляющая, что я действительно больна. Только тошнит меня не фастфудом, а моей собственной любовью. «Я звонила пять раз!» – рычит Кристина с порога. «И это только сегодня!» На ней рабочая футболка с названием «Кальянной», бейсболка и джинсы-скини, волосы заплетены в две косы, в руках пакеты супермаркета, которые она опускает на пол, продолжая причитать и стряхивать с себя капли дождя. «Хотела спросить, не хочешь ли ты чего-нибудь особенного, например, осьминогов или дюжину эклеров. Но раз ты не отвечаешь, я купила лапшу быстрого приготовления и лимон. Я не голодная». Ты два дня не выходишь из квартиры, а в твоем холодильнике нет ни Лимон его не спасет. Попьешь с ним воды и захочешь есть. Арина, у меня перерыв три часа перед вечерней сменой, и я никуда не уйду, пока не запихаю в тебя что-то съедобное. Пожалуйста, не кричи так. Прошу ее вяло и, развернувшись, тащу свое тело обратно в комнату. Он не звонил? Летит мне в спину. Звонил. Рухнув на диван, подтягиваю к груди ноги и поворачиваю спиной ко всему миру. «Поговорили?» – деловито спрашивает Кристина из кухни. Судя по звукам, она разбирает свои покупки и наливает воду в чайник. «Я не хочу с ним разговаривать», – отвечаю сама себе. «Не могу». Он звонил четыре раза. Но и для него я не сделала исключения. В его жизни есть другая женщина, и, судя по всему, Она присутствует в его жизни официально и давно, в отличие от меня. Ведь со мной он не выяснял отношения в центре города на глазах у тысячи свидетелей. Меня он прятал от посторонних глаз. Сейчас мне кажется, что я и в самом деле ничего, ни черта о нем не знаю. Именно так, как он и говорил. Что я вообще знаю о его жизни, кроме того, что знала от брата или того, что Влад сам когда-то показывал, пуская меня в нее на 3%, процента, может и меньше. Древность, тоска и разочарование. Во мне столько эмоций, что я не знаю, на какую из них откликаться. Именно поэтому по диване, боясь того, что при любом неосторожном движении меня раздавит этими эмоциями, как бетонной плитой. Я хочу избавиться от них. «Очиститься ведь это больно, физически больно в груди. Я уже знаю, что проиграла. Он не будет моим. Я думала, что он вообще ничей, но и здесь промахнулась». Андрей звонит. Кристина возникает за моей спиной. Повернув голову, вижу в ее руках свой телефон, поставленный на беззвучный режим. Я как маньячка пялилась в него каждый раз, когда получала входящий звонок, подписанный именем Градского. Четыре раза. Все они поступили сегодня и ни одного вчера. Скажи ему, что я жива, но сплю. Крис мнется, кусает губы, глядя на дисплей, и все-таки кивает. «Алло!» — выпаливает в трубку. «Зачем так орать? Это не она, она спит. На меня тоже орать не надо». Перестаю следить за их разговором, снова отвернувшись к спинке дивана. «Где твоя зарядка? У тебя батарейка садится». Не знаю. Давай прогуляемся. Тебе нужно на воздух. На нем вырабатываются какие-то гормоны. Это помогает от депрессии. И я пошутила насчет лимонов. Там шоколадный торт. Будешь? Нет. Арина, так нельзя. Нельзя так убиваться из-за мужика. Вспылив, выкрикиваю в сердцах. Я бы рада не убиваться. Только единственное, что мне кажется сейчас возможным, так это как раз умереть. «Мне так больно, и я так злюсь на него, Крис!» «На него и на себя!» «Это уже хорошо!» Она издает тяжкий вздох. Возвращается в прихожую и роется в ящиках, ища зарядное устройство и хлопая дверцами. В уголках моих глаз собираются слезы. Любить его на расстоянии было в сто раз проще. Не знать, какой он на вкус, какие у него прикосновения, каким может быть его голос, когда он возбужден. как он валяет дурака, когда сидящие в его голове демоны затыкаются и дают передышку. Я люблю в нем все. Даже сейчас люблю. Я не хочу других мужчин. Они для меня не существуют. Градский. Что? Градский звонит, уточняет Кристина. Проклинаю себя за то, как подскакивает к горлу сердце. Отклони, прошу ее хрипло. Сегодня моя изощренная потребность сделать ему больно сильна, как никогда. Хотя бы таким способом, но я хочу всадить в него нож, хоть это и не нож, а просто гребанная шпилька. Крис молчит, а я зажимаю в кулаке край одеяла и дергаюсь, когда квартиру сотрясает ненавистный звонок в дверь. Я думала, мое сердце слишком тяжелое для того, чтобы плясать в груди, но ведь оно всегда чувствует раньше. Спрятаться, убежать, Вот чего я хочу. Я боюсь этой встречи. Боюсь, что она поставит точку, поэтому сжимаюсь и чувствую, как холодеют пальцы. Я не была гордой все эти дни. Я боялась, что как только выползу на белый свет, нашей истории с Градским придет конец. Я не готова. Я не могу. Это он. Голос Крис звучит взволнованно. Что мне делать? Пошли его к черту. шепчу. «Я? Мы даже не знакомы толком, но я могу съездить ему по яйцам», – тараторит она. Через слезы прыскаю от смеха. Я не могу прятаться от него вечно, может, даже лучше покончить с этим всем сейчас. Меня пугает надвигающийся вечер и еще одна ночь наедине с самой собой. С дрожью в коленях я опускаю ноги на пол и сажусь на диване, говоря, «Ладно, я сама». Подойдя к двери, чувствую, как сердце привычно тянется к тому, кто находится за ней. И это дает силы, напоминает о том, что у меня есть что-то большее, чем набор базовых функций. У меня есть моя любовь. И пусть она не взаимная, именно она делает меня полноценной, цельной, живой, черт возьми. Прокрутив замок, рывком открываю дверь. На градском деловой костюм и галстук – Темный след от щетины на подбородке делает его чуть старше и контрастирует с холодным стальным цветом глаз. Они впиваются в мое лицо, и я вижу в них шторм, который поднимает смерч в моей собственной душе. «Почему не берешь трубку?» – требует, проходя в квартиру. На этот раз он не спрашивает разрешения, бесцеремонно тесня меня внутрь. «Хочешь поболтать?» Его движения резкие, в уголках губ скобки, только обратные – Такие, которые делают его лицо серьезным, слишком серьезным, собранным. От этой картины холод растекается не только по конечностям, но и по всему телу. Я не ошиблась. Он пришел поставить гребаную точку. «Если я звоню, значит да!» — рявкает Влад и осекается, видя за моей спиной Кристину. Сложив руки на груди, она смотрит на него холодным взглядом. «Хотела бы я быть сейчас такой же равнодушной и сильной, как она». «Я спущусь в кофейню», — говорит подруга, перехватив мой взгляд. «Буду на связи». «Угу», — бормочу. Она подбирает с пола свою сумку и, бросив на нас прощальный взгляд, тихо выходит за дверь.